творческое имя, нелепые и несоответствующие имена нелепым творческим именем, впервые я столкнулся еще на заре моей карьеры, когда устроился диджеем в гомельский дискоклуб «Спартак». Администратор смены рассказал мне, как стоял на баре, спокойно пил кофе и вдруг на танцполе из динамиков раздался голос диджея, объявившего в микрофон, что этой ночью для посетителей будет работать диджей Сметана. История закончилась трехэтажным матом, которым администратор обложил в аппаратной владельца кисломолочного А после настоятельно порекомендовал весельчаку держать свой звучный и пафосный никнейм в строгом секрете от всякого, кто переступит порог данного заведения. Потому что диджей Сметана без МС Пельменя и диджей Драника звучит сиротливо и не так аппетитно. Однажды у меня занимался парень, который вместе с приятелем регулярно проводил школьные дискотеки. И как раз на лекции о творческих именах он мне поведал о любопытном случае – из собственной практики. Его друг, полный решимости и амбиций, и при этом страдающий избыточным весом, однажды обратился к нему с просьбой обозначить его на афише школьной дискотеки не иначе, как диджей Пуза. Только представьте, прогуливаетесь вы по вечернему городу и видите афишу, которая говорится о том, что в одном из ночных клубов состоится феерическое выступление любимца клубной публики диджея Пуза. Ваша первая реакция, лично я, души бы рассмеялся, сфотографировал сие произведение рекламы на телефон и в тот же вечер залил в паблик молодой и талантливый диджей и продюсер, который обретается в недрах ВКонтакте. А вот сходить на выступление подобного «артиста» в кавычках захотелось бы мало кому, поскольку клоуном самое место в цирке, но никак не за микшерным пультом. Хотя в рамках тематической вечеринки, когда под костюмом скрывается профессиональный диджей, такое вполне можно было бы провернуть. Какие Им бы псевдоним ни был, желательно, чтобы он более-менее соответствовал выбравшему его человеку. Очень странно будет смотреться чедушный очкарик ростом метр пятьдесят с псевдонимом DJ Titan или двухметровый верзила с накачанными бицепсами по прозвищу DJ Warm, по-английски червяк. Так меня очень удивил один паренек, назвавшийся неблагозвучным творческим именем DJ Abermode, еще до того, как начал у меня На его аватарке в социальной сети красовалось изображение чеширского кота из фильма Тима Бертона Алиса в стране чудес. В этом случае дело оказалось не только в неблагозвучном псевдониме, а еще и в поразительном несоответствии имени и человека это имя позаимствовавшего. Обормот оказался высоким худощавым парнем без какого-либо намека на излишний вес и ленность характера. Он был артистичен и импульсивен. Прослушав мою лекцию о творческих именах, он сменил свой никнейм на более благозвучный.